«Благороднейшая и достойнейшая, скромнейшая и учтивейшая, мудрейшая и утонченнейшая госпожа Ирида Альдюбина!» — дрожащим от страсти и вожделения тенором пропел сияющий башмачник. Увы, ни хаджа, ни Оболенский никак не разделяли его восторга, но безговорочно предпочитали оставаться очень вежливыми. То есть первый низко поклонился, приложив ладонь к албу, а второй почувствовал странное желание присесть в реверансе. Ну, новопредставленная, упаси Аллах сказать представившаяся, требовательно взглянула на друзей так лихо изогнув правую бровь, что та приобрела форму разящего ятагана. — Мы это сейчас, счастливы лицезреть, так сказать? — постучав себя кулаком в грудь, выдавил Оболенский. — А также, если не оскорбим вас излишним любопытством, очень хотели бы знать, а чем это мы, собственно, обязаны счастью лицезрения, — осторожно уточнил Хаджа. Альдюбина утробно расхохоталась, встала и, шагнув вперед, ласково приобняла друзей за плечи. — Да просто так! Зашла в гости к своему любимому! Тут вы! Грех было бы не свести знакомство с самым великим вором Багдада и самым ловким хитрецом Востока! На секунду льву показалось, что над ним издеваются. Но в волооких глазах девушки горело такое неподдельное восхищение, что он улыбнулся. На средин хмыкнул. Рабинович вновь сунул морду в дверь и примеряюще фыркнул, обнажив в ухмылке неровные желтые зубы. Возревновавший был башмачник радостно захихикал, присвистывая сквозь недавние дырки.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 и уверены в завтрашнем дне. — Поэтому в нарушении шариата не носите паранджу? — подковырнул Дамуло. — А ты сам пробовал ходить в этой душегубке? — О, если, конечно, мой мужской опыт может хоть что-нибудь значить в вопросах законов, данных свыше всем истинно верующим мусульманам, то я бы... — Вот и молчи, — добросердечно посоветовала девица. Под этой сеткой на жаре все румяна, белила и сурьма сплавляются в такую маску, что, сняв паранджу, я могу шайтанов распугивать одной улыбкой. Нет уж, силу пару раз. Избави Аллах от такой прелести. Но разве взгляды мужчин, без пялящихся на ваше лицо, не наводят достойную дочь в правоверного на грешные мысли? Продолжал домогаться хаджа.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 А если успевают о чем-либо подумать, так только о бегстве. Словно я слон или кого-то задело нарочно. — А вы случайно? — О, Аллах, конечно, случайно. Сбила двух стражников на базаре, стукнула с бедром о некрепкую лавку пряностей, смахнула локтем какие-то тюки с тканями, да мало ли...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 Приличной девушке трудно пробить себе дорогу, но мы с сестрой не сдаемся. Упс! На этот раз Абаленский от удивления едва не поперхнулся вином. Представить себе на багдадском базаре двух таких богатырш было выше его сил. Прошу прощения, так у вас еще и сестричка есть? Есть, хвала Аллаху, довольно потянулась Альдюбина. Сводная, родная, но я ее очень люблю. Если кто только попробует обидеть, порошок сотру. И кое-кого уже стерла, между прочим. О, а вот, кажется, и она, моя милая Епифенди. В стену лавки легонько постучали. Лев и Хаджа махом отпрянули в угол, понимая, что если сейчас сюда войдет сводный дубликат,